Глава 13. Хмурый рассвет. Мосты из лиан над чёрной водой. Как тистые лапы вцепились Танису в горло, он яростно отбивался от них, пока наконец не проснулся и не понял, что это речной ветер тряс его в темноте. Что, спросил Танис, садясь. Тебе что-то снилось? мрачно ответил житель равнин. Я решил разбудить тебя, пока на твои крики не подоспело их войско. Спасибо, пробормотал Танис. Мне стыдно, что я Он мотнул головой, стряхивая остатки кошмара. Далеко ещё до рассвета. Несколько часов устало ответил речной ветер и вернулся туда, где сидел до того, прижавшись спиной к скрюченному стволу корявого дерева. Рядом с ним спала на земле золотая луна. Вот она начала вздрагивать, бормоча и постановая во сне, словно раненное животное. Речной ветер стал гладить её бледно-золотые волосы, и постепенно она успокоилась. Что ж ты раньше меня не разбудил, попенил ему Танис. и плотнялся, растирая ладонями шею и плечи. "Давно уже мой черёд сторожить". Речной ветер спросил с горечью: "Ты думаешь, я смог бы уснуть? Ты должен непременно поспать, а ответил Танис. Иначе не сможешь быстро идти и будешь задерживать всех". "Люди моего племени способны шагать много дней, не нуждаясь во сне", сказал речной ветер, стеклянными, потускневшими глазами, смотрел он прямо перед собой в пустоту. Танис хотел бы его заспорить с ним, но передумал и смолчал, только вздохнул. Он знал, что той муки, которую испытывал варвар, ему самому в полной мере всё равно не понять. Гибель друзей и семьи, всего привычного уклада жизни. Нет, разум положительно отказывался такое воспринимать. Та не составил речного ветра и направился туда, где в стороне трудился над кусочком дерева Флинт. "Может, хоть ты немного поспешишь", сказал он гному. "Я бы посторожил". Флинт кивнул. "Да уж, я слышал, как ты вопил". Убрал кинжал в ножны и сунул деревяшку в сумку. Неболь сквер шу защищал. Воспоминание о кошмаре заставило Таниса нахмуриться. Ночь была холодна, он поплотнее закутался в плащ и натянул на голову капюшон. "Как, по-твоему, где мы находимся?" спросил он Флинта. Житель равнин говорит: "Мы на какой-то восточной дороге мудрецов", ответил гном. "Похоже, один из древних большогоков. Его проложили ещё доカタклизма. Наверное, вряд ли стоит надеяться, что эта дорога приведёт нас прямо в гзакцарот". «По-моему, речной ветер тоже так не думает», — сонно пробормотал гном. И растянулся на холодной земле, заворачиваясь в одеяло. Говорит, сам он шел по ней не так долго. Но во всяком случае, через горы она нас переведет. Смачно зевнув, он повернулся на бок и положил голову на свернутый плащ. Танец глубоко вздохнул. Ночь, похоже, выдалась мирная. В своем паническом бегстве из земли к Вишу они умудрились таки не налететь ни на гоблинов, ни на драконидов. По мнению Рейсли, на дракониды напали на посёлок охотясь за посохом, а вовсе не в порядке приготовления к битве, ударили и ушли. И время, отпущенное нам хозяйкой леса, ещё не истекло, подумал Станису. Папась за 2 дня в гзакцарод, один день уже миновал. Дрожа от холода, Поулв прошёл назад к Кричному ветру и присел рядом с ним. "Можешь ли ты сказать, спросил он, сколько нам ещё идти и в какую сторону?" "Могу", кивнул Кричный ветер и принял Сатитереть воспалённые глаза. «На северо-восток, к Новому морю. По слухам, разрушенный город находится именно там. Я, правда, сам ни разу там не был». Замолчав, он нахмурился, тряхнул головой и повторил. «Нет, я никогда там не бывал». «А дойдем завтра за день?» — спросил Танис. «Говорят, Новое море в двух днях пути от угодий к Вишу». Варвар вздохнул. «Если кзак-царот действительно существует, отчего бы и не дойти туда за день? Хотя дорога, как я слышал, болотистая и труднопроходима». Он закрыл глаза. Рука его продолжала рассеянно гладить волосы Золотой Луны. Танис больше не обращался к нему, надеясь, что Варвар всё-таки сумеет заснуть. Тихонько поднявшись, Павел перебрался под дерево и стал смотреть в темноту, и наказал себе поутру спросить у сельховов, нет ли у того карты этих мест. Карта у Кендары в самом деле нашлась, вот только толку от неё было маловато, ибо относилась она ко временам до катаклизма. На ней вовсе не было нового моря, поскольку оно образовалось лишь тогда, когда сушу разорвал гигантский провал, и в него ворвались волны бурного океана. Но так или иначе, Гзакцарот был обозначен и притом не так уж далеко от Бышака, помеченного как Восточная дорога мудрецов. А значит, они доберутся туда после половодья, если только дорога не окажется вовсе уж непроходимой. Путники позавтракали, горнее с трудом заставили себя проглотить кое-какую еду. Рейслинский пил теуны огни свою мерзко пахнущую настойку. Его странные глаза все время возвращались к жезлу золотой луны. «Сколь драгоценен он стал», — сказал мак тихо. «Особенно теперь, когда за него заплачен выкуп кровью невинных». «А стоит ли он того? Стоит ли он жизни моего народа?» Золотая луна тупо смотрела на бурый, ничем не примечательный с виду посох. Минувшая ночь зримо состарила ее, под глазами залегли темные круги. Никто ей не ответил, все отводили глаза. Речной ветер вдруг поднялся, и один пошел в лес». Вскинув глаза, золотая луна дёрнулась бы за ним, но вновь опустила голову на руки и тихо заплакала. "Он винит себя", с трудом выговорила она. "А я не могу помочь ему. Он ни в чём не виноват. Никто не виноват", подходя к ней, сказал Танис, положил руку ей на плечо, ощутил ладонью сведённые судорогой мышцы и попытался их растереть. "Нам не дано разобраться в этом. Мы можем только идти и уповать, что в гзакцароте получим ответ". кивнув, она вытерла глаза, клубоков вздохнула и высморкалась в подданный тысельховым платок. Ты прав, трудно сглотнув, сказала она. Иначе мой отец стыдился бы меня. Мне следует помнить о том, что я дочь вождя. Нет, донёсся из тени низкий голос вернувшегося речного ветра. Теперь ты вождь. Ахнув, Золотая Луна неловко поднялась на ноги и устремила на него взгляд широко распахнутых глаз. Да, да, это так, запинаясь, проговорила она. Но это бессмысленно, нашего народа больше нет. Я видел следы, сказал Речной Ветер. Кой-кто всё-таки убежал. Быть может, они отсиживаются в горах, они вернутся, и ты будешь их и править. Наше племя вновь будет жить, её лицо просияло. Их немного. Я не знаю, сколько им удалось уцелеть. Всё зависит от того, погнались ли за ними дракониды в горы. Речной Ветер пожал плечами. Но так или иначе, ты вождь, а я, в его голосе появилась горечь. А я буду мужем вождя. Золотая луна вздрогнула, словно он ударил ее. Потом покачала головой. — Нет, речной ветер, мы с тобой уже говорили. — В самом деле, — перебил он, — знаешь, о чем я думал ночью? Я много лет странствовал. Я думал о тебе, как о женщине, и не понимал. Он сглотнул и перевел дух. — Я оставил дома золотую луну. Я вернулся и встретил дочь вождя. — А у меня был выбор, — воскликнула она гневно. Мой отец тяжело заболел, и я была вынуждена править, иначе всю власть прибрал бы к рукам верховный шаман. Да знаешь ли ты, что это такое быть дочерью вождя, сидеть за столом и гадать, который кусочек отравлен, каждый день биться за то, чтобы в казне водилась хоть какая-никакая плата воинам, иначе шаман тут же изобретёт предлог свергнуть меня. Бесильный отец сидит и бормочет, пускает слюни. А я должна быть дочерью вождя. Всё время, каждый день. Она замолчала. Слёзы душили её. На лице речного ветра не дрогнул ни единый мускул. Он смотрел куда-то поверх её головы. Надо идти, сказал он холодно. Скоро рассвет. Однако всего через несколько миль изковерканная древняя дорога оборвалась посреди топкого болота буквально у них под ногами. Некоторое время они с тревогой следили за тем, как всё сильнее хлюпала мокрая земля, как ровные могучие деревья горных лесов уступали место больной скрученной болотной растительности. И вот солнце поглотило зловещий туман, сделав трудно дышать. Рейслин закашлялся и прикрыл рот платком. Путешественники внимательно ступали по камням, разрушенной мостовой, остерегаясь топкой, не внушающей доверия почвы. Флинт и Тасельхов шагали впереди всех, и вдруг гном издал ужасный вопль и почти целиком провалился в трясину. Над поверхностью осталась одна его голова. «На помощь! Спасите гнома!» — завопил Тасс, и к нему тотчас сбежались все остальные. «Та ну!» — в ужасе кричал Флинт, барахтаясь в черной жиже. «Меня засасывает!» «Не шевелись», предостерег речной ветер. «Ты провалился в окно! Никому не подходить!» Это относилось к стурму, прыгнувшему было вперед. «Сам погибнешь и его не спасешь! Живо тащите какой-нибудь сук!» Карамон ухватил молодое деревце, поглубже вздохнул, крякнул и выдернул его из земли. Только и слышно было, как лопались корешки. Растянувшись на земле, речной ветер протянул деревце гному. Флинт, до кончика носа погруженный в трясину, рванулся, что было сил, и сумел ухватить его. Волфарф потянул деревце на себя, вытаскивая гнома на поверхность. "Танис, смотри", Кендер так и вцепился в полуэльфа, указывая вытянутой рукой. Змея толщиной в руку карамона скользила в болотной грязи как раз там, где только что барахтался гном. "Нам здесь не пройти", глядя на топь, сказал Танис. "Может, поищем другой путь?" "Нет времени", поблескивая золотыми глазами прошептал Райстлин. "И потом, другого пути нет", сказал Речной Ветер. Его голос звучал как-то странно. Но здесь пройти можно. Я знаю дорогу. Как? повернулся к нему Танис. По-моему, ты и говорил, что я всё-таки был здесь, глухо отозвался житель равнин. Не помню когда, но я точно здесь был. Я знаю, как перейти болото. Эта тропа ведёт в он облезнул губы. В разрушенный город, где властвует зло, не дождавшись продолжения, спросил Танис у Грюма. В гзакцарот, прошипел Райслин.